Глава четвертая Сознание возвращалось ко мне урывками. Я то почти выплывала в реальность, то вновь погружалась в благословенную тьму, в которой не было никаких проблем, забот и бед. Изредка я слышала над своей головой приглушенные голоса, и тогда мне казалось, что случилось нечто страшное. Однако беспокойство тут же растворялось в небытии. «Оливия!» Голос вызвал во мне глухое недовольство. Он был женским и знакомым, и я почти понимала, кому он принадлежит. Однако почему-то боялась назвать это имя. Опять вернулась тревога. Произошло что-то неправильное, очень и очень неправильное. И если я постараюсь, то обязательно вспомню, что именно. А, впрочем, не хочу. Хочу по-прежнему спокойно качаться на волнах забытья. Тут так хорошо и спокойно. «Оливия!» В голосе женщины прорезалась искренняя обеспокоенность Кто-то с силой тряхнул меня за плечи, и я глухо застонала всеми силами, цепляясь за остатки расползающегося сна. «По-моему, ты переборщил с сонным зельем», — проговорила женщина. «Она уже давно должна была очнуться». «Я не хотела рисковать», — с легкой ноткой вины отозвался хрипловатый мужской голос. «Поэтому добавил с избытком. Ничего, сейчас придет в себя». Я почувствовала, что мне на голову щедро плеснули очень холодную и очень мокрую воду. Бррр! Я протестующе взвизгнула. Подскочила и распахнула глаза, ошалела, озираясь по сторонам. Одного беглого взгляда хватило, чтобы мне сразу же поплохело. Вот как чувствовала, что не надо приходить в себя. Комната, в которой я, оказалась была слишком хорошо мне знакома. Правда, в свое время я провела здесь всего несколько часов, после чего осуществила пусть и не самый удачный, но все-таки побег. Да-да, я очнулась в той же самой камере для особо важных пленников, куда не так давно меня отправил Рауль. «Привет, Оливия!» Эльза, сидевшая около дивана, на котором меня с удобством расположили, приветливо улыбнулась. «Здравствуйте!» – запинаясь, отозвалась я. посмотрела на фредерика который с такой же милой доброжелательной улыбкой протягивал мне полотенце. «Прости, что облил тебя», — извинился он. «Но у меня не так много времени. Скоро твое исчезновение заметят. Мне надо успеть придумать какую-нибудь подходящую ложь. Например, что ты попросила отвезти тебя к родителям, потому как переживала о них. В общем, как-нибудь выкручусь. Благо Артон и Рауль доверяют мне безгранично». Я послушно приняла полотенце из его рук, промокнула лицо, вытерла волосы. Затем отложила его в сторону и вопросительно уставилась на Фредерика. «Что все это значит, господин Рейн?» — глухо спросила. «Это значит, Оливия Ройс, что скоро наша страна освободится от последователей Терга», — спокойно ответил он. Я быстро-быстро заморгала, не понимая, о чем речь. «Неужели передо мной стоит загадочный помощник Каролины? Ну как, почему?» «Я понимаю, что тебя разбирает любопытство», — мягко проговорил Фредерик, «но я не из тех людей, которые выкладывают все свои планы перед противником. Знаю слишком много случаев, когда такое поведение выходило боком, так что, прости, Оливия, откровенничать не намерен. Однако можешь не переживать, ты не пострадаешь». «Я думала, что вы преданы его величеству», — выпалила я с возмущением. «Я предан Герстону», — сухо сказал Фредерик. «Буду честен. Рауль — отвратительный правитель. Свои личные интересы он всегда ставил превыше государственных. Да что там, ты и сама в курсе, с каким трудом его удалось уговорить на династический брак. Хотя тот был выгоден прежде всего нам». «И кого же вы прочите на роль нового короля?» — с сарказмом поинтересовалась я. «Себя? Ни в коем случае», — Фредерик покачал головой. Но, к слову, ты прекрасно знаешь, что Рауль занимает престол незаконно, потому что в его жилах нет ни капли крови рода Ашберов, к которому он себя причисляет. Прямых наследников у него нет, но это и к лучшему. Самое время восстановить справедливость. Пусть трон Герстона вернется к истинному обладателю королевской фамилии. Благо таковых хватает. Но вы же понимаете, что толкаете страну в пропасть междоусобицы. Я возрилась на Фредерико, не веря своим ушам. «И пусть!» Фредерик холодно усмехнулся. Смута — это неизбежный период в развитии любого государства. В такое время ярче всего проявляются как худшие, так и лучшие качества людей. Я буду очень внимательно наблюдать за тем, как поведут себя предполагаемые наследники престола, и окажу поддержку достойнейшему из них, после чего восхождение его на престол будет вопросом ближайшего будущего. Я так и замерла с открытым ртом. По всему было видно, что Фредерик все тщательно обдумал, ни на секунду не задумывается над ответами фредерик чуть склонил голову прощаясь и неторопливо отправился к дверям видимо решив что мои расспросы завершены подождите отчаянно взвыла я но элден тоже один из последователей терга я знаю небрежно обронил через плечо фредерик увы но он тоже обречен но почему я с яростью сжала кулаки затараторил от спешки глотая окончания слов Он-то что вам дурного сделал? Я понимаю, почему вы ненавидите Дэниэля. Понимаю, почему настроены против Рауля и Артона. В самом деле, они могли бы как-нибудь посерьезнее наказать Дэниэля за то печальное происшествие с вашей невестой. Но элден не имеет к этому никакого отношения. Ему-то за что мстить?» Фредерик тяжело вздохнул. На самом пороге остановился и устало посмотрел на меня. «Оливия, неужели ты не понимаешь, против чего...» Точнее сказать, против кого я борюсь, спросил он меня укоризненно. Мне вообще не нравится существование магии в нашем мире. Это слишком несправедливо, скажем так. Почему некоторые люди рождаются с этим даром, а некоторые нет? Если честно, это настоящее издевательство. Я много лет усердно работал. Прочитал, наверное, книг больше, чем кто бы то ни было в этой стране, если не в мире, и что? я даже простейшую иллюзию не в силах создать. Досадно? Да не то слово. Почему ты способна на это, хотя уж, прости за откровенность, умом явно не блещешь? Я обиженно засопела, неприятно покоробленные словами Фредерика. Никогда бы не подумала, что он мне завидует. Ну ты-то ладно, снисходительно проговорил Фредерик. Твои способности к магии полностью с твоей доверчивостью, наивностью и только не обижайся умственным развитием. Конечно, я тут же обиделась. Даже не верится, что я не раскусила подлую натуру Фредерика раньше. Как все-таки он ловко скрывал свое истинное отношение ко мне. А вот последователи Терга имеют такую власть над нашей реальностью, что жуть берет, продолжал Фредерик, распаляясь все сильнее и сильнее. Они могут кроить саму ткань мироздания, черпая небывалую силу из своей тени. Это неправильно, Оливия. Нельзя, чтобы подобная власть была доступна какому-нибудь отдельному человеку. Это слишком опасно для мира. Фредерик нервно облизал тонкие губы. Подумал немного и добавил мягко, как будто разговаривал с неразумным ребенком. «Оливия, я понимаю, что ты любишь Элдона, но ты уверена, что твои чувства настоящие? Что, если это наваждение? Ты ведь знаешь, что у него неплохие способности к магии убеждения. Недаром он так легко убедил твою мать поменять фасон твоего бального платья. Что?» Перебила я мужчину. «А вы-то откуда об этом знаете?» Фредерик дернулся. Я буквально прочитала по его губам короткое ругательство, готовое сорваться с его уст. Но он быстро опомнился и расплылся в нарочито равнодушной улыбке. «Странный вопрос, Оливия», — спокойно сказал он. «Понятное дело, за твоим женихом была установлена слежка с того самого момента, когда он раскрыл свое инкогнито. А как иначе? Он глава секретной службы соседнего государства». По крайней мере, был им до недавнего времени. Было бы преступной глупостью позволить ему разгуливать без надзора по улицам нашей столицы. «Предположим», — согласилась я. «Но откуда вы узнали, о чем именно он беседовал с моей матушкой?» у ну, Фредерик сухо хмыкнул. Госпожа Адрия явилась к нему с целой стопкой модных каталогов, прижатых к груди. «По-моему, не нужно быть провидцем, чтобы угадать, о чем они вели разговор». Слова Фредерика звучали убедительно. Но все-таки не оставляла меня смутная уверенность в том, что на самом деле все обстояло иначе. А что, если Элден не лукавил, когда говорил мне, что не имеет никакого отношения к этому выбору? Что, если это работа того же Артена, эдакий незамысловатый способ вбить клин между мной и женихом? Маленькая, но приятная сердцу гадость. Фредерик наверняка докладывал ему обо всех перемещениях Элдена. Артон вполне мог якобы случайно столкнуться с моей матушкой, когда она возвращалась домой. Он ведь прекрасно понимал, что рано или поздно та же портниха на примерке обязательно удивится столь резким переменам в уже утвержденном фасоне. Ну, а мне не составит особого труда сделать очевидный вывод в причастности к этому моего жениха. «В любом случае, это не суть важна, Оливия», мягко сказал Фредерик. «Пусть не сейчас, пусть позже». Но ты поймешь мою правоту. Мир станет лучше в результате моих действий. Конечно, я надеялся, что мне не придется вмешиваться. До последнего рассчитывал на то, что эти так называемые драконы перебьют друг друга, словно полки в банке. Потому я оказывал всяческое содействие Артону в его плане дискредитировать Элдона в твоих глазах, а в идеале вообще уничтожить. Но на всякий случай организовал запасной вариант. Он сделал паузу и внимательно посмотрел на меня, словно проверяя, слушаю ли я его. Естественно, я слушала. Да я ногти себе от волнения готова была грызть, внимая откровением Фредерика. «Говорят, что лучший друг — это враг твоего врага», — вкратчиво произнес он, убедившись, что я вся внимание. «Для меня самым верным союзником стала Каролина. Я знал, что она алчит мести, поэтому с радостью согласится поведать мне, Как легче всего прикончить последователя Терга? В самом деле, не мог ведь я выслеживать их по одному и нападать с ножом наперевес. Это как-то вульгарно. А еще куда скорее прирезали бы вас, скептически буркнула я. Возможно, не стал спорить Фредерик. Как бы то ни было, но все решится сегодня. Одним точным, безжалостным ударом я избавлю нашу страну от этой драконьей заразы. Но при этом своего союзника вы все-таки... «Убили?» – не удержалась я от саркастического замечания. «О, ты догадалась?» – Фредерик негромко фыркнул от смеха, словно польщенный моими словами. «Да, конечно, при первом же удобном случае я избавился от Каролины. Надеюсь, ты не будешь спорить с тем, что она слишком непредсказуема. Я просто не мог оставить ее в живых, потому что самый лучший союзник тот, кто не предаст тебя». А Каролина обязательно бы это сделала, выслуживаясь, если не перед Артоном, то перед Элдоном точно, и сились вновь заслужить право на крылья. Поэтому я просто нанес удар на опережение. После чего горделиво вздернул нос вверх. Его глаза запылали просто таким фанатичным огнем. И я обреченно осознала, что мне не удастся переубедить его. Какие бы доводы я ни приводила, как бы ни молила его одуматься, все зря. Он свое решение уже принял. «А если пострадает кто-нибудь еще?» Все-таки сделала я последнюю попытку. «Безусловно, пострадает», – перебил меня Фредерик и презрительно фыркнул. «В этом даже сомневаться не приходится. Но, Оливия, знаешь, мне плевать. Я так много лет следил за обитателями этого дворца, что знаю, все это гнилые мелочные душонки, корысти ради готовые родную мать продать. Поэтому мне ни капельки не жаль, если все придворные отправятся вслед за своим лже-королем прямо на суд богов». и тфу на них в запале фредерик действительно плюнул я невольно порадовалась что он стоит так далеко от меня еще не хватало плевок в лицо получить от этого ненормального да наверное погибнет какой нибудь невинный чуть спокойнее проговорил фредерик вытерев губы рукавом камзола ну что сказать жаль но так часто бывает невозможно вершить историю не заморрав при этом рук я готов пойти на это готов потом ответить за свои преступления перед богами Все равно мой подвиг не будет забыт. Но, пролепетала я, чувствуя, как у меня волосы на голове начинают шевелиться от ужаса. Поразительный цинизм. Как так можно? Это же люди, живые люди со своими горестями и радостями. И у каждого из них есть семья, близкие, друзья. Пусть придворные не отличаются особой порядочностью, по мнению Фредерико, но все равно. В конце концов, он-то не бог, чтобы судить, кому жить к кому умереть хватит сурово перебил меня фредерик оливия я устал от этого спора да понимаю что кажусь тебе чудовищем мерзким отвратительным гадом но я готов войти в летопись нашей страны как фредерик кровавый плевать все равно придет время когда люди осознают мою правоту выше подбородок фредерик при всем своем желании вздернуть не мог и так уже почти смотрел в потолок он выпрямился во весь рост Гордо расправил плечи и, печатая шаг, покинул комнату. Послышался лязка запираемого замка. Мы с Эльзой остались одни.